Часть третья. Старое по-новому. Октябрь был переменчив. То солнце нагревало опустевшие поля, то северный ветер гнал быстрые тучи, и отсыревшие палые листья по утрам становились хрупкими от заморозков. И под солнечным небом, и под низкими тучами ровно отдыхала земля. Взметанная Настей Огородникова зябь была черная и бархатиста, а озими лежали, как выстроченные зеленым шелком, и зелень их была по-весеннему свежа и упруга. В лесах и на луговинах умирали травы. Сперва они разгорались в беззвучном пожаре осени, переливались такими багряно-золотыми соцветиями, какими не случалось цвести им ни разу за всю их недолгую жизнь. Потом сохли от солнца, мокли от дождя, темнели от времени и все теснее приникали к земле, стараясь слиться с нею, стать ею и обогатить ее. В лесу сделалось просторнее, и в ясные дни синева свободнее сквозила в поредевшей листве. Сухие золотые листья с подогнутыми краями, как крохотые лодки, скользили с ветвей, покачивались, неторопливо плавали в воздухе, нехотя касались земли и при малейшем ветре снова поднимались над нею, кружились над лесными дорогами, перелетали на поля. Их сухое шуршание казалось прощальным, но бывало, что лапчатый кленовый лист приляжет на сочную зелень озими и вдруг заиграет таким переливом огненных красок, что не прощанием повеет от него. О неизбывной силой жизни и возрождения. В первых числах октября повезли колхозники зерно в свои закрома. Колхозники так давно не получали богатых трудодней, что Василий отступил от обычных порядков. Еще до конца хозяйственного года составил предварительный расчет и, расплатившись с государством, сразу приступил к расчету с колхозниками. Неутомимо тянулись. тяжко нагруженные подводы от колхозных амбаров к домам. Дымы поднимались в небо, и в каждом доме пахло пирогами, жареным мясом, сотовым медом, полученным с колхозной пасеки. Затевались сговоры и свадьбы. Ксюша с Сережей ходили всегда вместе, но при людях смущались, не говорили друг с другом, даже не смотрели друг на друга. Трудно было освоиться с новым положением объявленных жениха и невесты. Когда вывезли из амбаров все, что по предварительным подсчетам полагалось на трудодни, в воскресенье приступили к выдаче дополнительной оплаты лучшим бригадам. Добротные трудодни получали колхозники и в довоенные годы, но дополнительная оплата за перевыполнение плана выдавалась впервые. И Василий решил обставить это торжественно и празднично. С утра подводы, украшенные рябиновыми гроздями и осенними листьями, выстроились на хозяйственной площадке между фермами и амбарами. Принаряженные возчики восседали на подводах, девчата танцевали на утоптанной площадке, дымили самокрутками старики, замужние женщины чинно сидели на скамьях и грызли семечки. В гости к первомайцам пришли колхозники из ближних колхозов. Василий был взволнован и даже немного растерян. Еще хватит впереди дел и трудностей. Еще и хозяйственный год не кончен, говорил он себе, и все же в этот час не покидало его такое ощущение, будто шел он к далекой цели и пришел скорее, чем думалось, и на миг растерялся. Что же дальше? В короткой речи, Он поблагодарил передовых колхозников, потом заиграли баяны, и началась погрузка зерна и овощей, начисленных по дополнительной оплате. На пяти вазах увозили зерно и овощи Большаковы. Дополнительную оплату получили и Любава, и Ксюша, и старший сын Любавы, работавший вместе с матерью. Когда дошла очередь до Сережи-сержанта, Буянов... Распоряжавшийся погрузкой, улыбаясь, показал на Ксюшину подводу. «Вместе что ли грузить?» Ксюша покраснела, а девчата захлопали в ладоши. «Вместе грузите! Чего им теперь делиться?» Их мешки погрузили на одну подводу. Оба они уселись на воз, и уже не смущаясь, Сережа обнял раскрасневшуюся и смеющуюся Ксюшу. Последними грузились в возы бабушки Василисы. «Ну, Василиса Михайловна, выбирай себе любых ярочек из колхозного стада», — сказал ей Буянов. Василиса растерялась. «Да что ж, мне не все ли одно?» А Авдотья пошла выбирать ей ярок. Ксюша и Сережа, соскочив с подводы, побежали помогать. Со смехом и шутками выводили они белых пушистых ярок и всем колхозам решали вопрос о том, достаточно ли хороши они для бабушки Василисы. Каждый старался сказать ей что-нибудь доброе, а она, притихшая и молчаливая, в своем новом черном полушалке и в новой коричневой юбке, неподвижно стояла у подвода и вдруг слезы потекли по ее щекам. «Ты что?» Василиса Михайловна встревожился Василий. Или не угодили тебе? Василиса плакала, потому что вспомнила Алёшу. Но нельзя было сказать об этом, чтобы не опечалить других. И сердясь на себя за слезы, она ответила Василию: По старости я. Раз вспоминалась, родиться бы мне на полсотни годов попозже. А теперь что ж? Позднее счастье, что поздний дождь. Нивы не поправит. Плохую ли ты жизнь прожила, Василиса Михайловна? Дай Бог каждому такую старость, как у тебя. Она закивала головой, как бы соглашаясь с Василием и благодаря его за добрые слова, а слезы все катились по ее морщинистым щекам. Она вытирала их концами полушалка и горестно говорила "Старая, стара». Вдруг... Взгляд ее упал на ярку, которую Авдотти на веревке вела из фермы. Василиса сразу перестала плакать, и на лице появилось выражение сердитого беспокойства. «Куда ж ты ее, Дуняшка? Это же Белянка! Куда ты ее? Сама мне говорила, что больно хороша, ярко!» «А мы тебе хороших и выбираем», — улыбнулась Авдоти. «Неплохими же тебя одаривать за твою работу!» «Беляна, Беляна, ну чего упираешься, неумная ты скотина!» Авдотья от души хотела порадовать бабушку Василису и выбирала для нее лучших животных. Но Василиса не только не обрадовалась, но рассердилась и даже разобиделась. «Белянку я не отдам», — решительно заявила она, как будто ярко предназначалась не для нее, а для кого-то другого. «Белянку я от себя не отпущу. Лучшую ярку у меня уводить». «Где ж это видано, чтобы были такие порядки?» Она почти враждебно посмотрела на Авдотью, посягнувшую на ее богатство, деловито подошла к ней, отобрала веревку и шугнула овцу. «Кыш! Кыш! Домой, негодящая скотина!» Перепуганная многолюдным сборищем и общим вниманием, ярко с отчаянным блеянем затрусила к овчарне, волоча за собой веревку. «Яку моду взяли лучших ярок уводить», — бормотала Василиса. «Разве я дам? Разве я до этого допущу?» А в Авдотья растерялась. «Бабушка Василиса, да ведь мы ее никуда-нибудь, мы ее в твой же двор хотим везти». «Вот он мой двор», — совсем уже сердито заявила Василиса и показала на ферму. Общими усилиями неожиданная неприятность была улажена, и Василиса успокоилась. Обоз двинулся. За ним с песнями пошли девчата, чинно последовали женщины и неторопливо зашагали мужчины. «Что ж, Василиса, — говорил кто-то, — пятьсот трудодней заработала, да поголовье увеличила почти в полтора раза сверх плана. Что заработала, то и получила. Да и Любава, и Пимен Иванович по заслугам взяли. Они в поле первые, они с поля последние. Комсомольцы. Те больше через Алёшу поднялись. Но и то сказать, поработали лето. Что будни, что праздники, все как один на пашне. Бывало, и не прогонишь их с поля. Никто не позавидовал богатству колхозных передовиков. Наоборот, гордились тоннами зерна и овощей так, как будто сами получили их. Скрылась последняя подвода с Василисиными ярками, исчез за поворотом пестрый хоровод девчат, Ушли пожилые колхозники, и только Мефодич с такими же стариками, как он сам, подстав от других, еще семенил по дороге. Василий один остался на конном. С какой-то особой отчетливостью видел он окружающее. Подсолнуховая лузга у скамеек, белая пудра муки на вытоптанной земле у амбара, ветка рябины, повешенная у окна в чарне. Куча оранжевых листьев, привезенных для украшения подвод и брошенных у дверей. Ветер играет ими. Они разлетаются и уже далеко над вспаханной зябью несутся оранжево-красными огоньками. Вдалеке на дороге последние подводы уходящего обоза, как последняя итоговая черта прошедшего года. Василий проверил запоры на амбарах, прошелся по опустелому конному. Сколько дней он ждал этого часа, жил им и стремился к нему как к далекой цели, и думал, только бы не сорваться, только бы дотянуть беремя колхозного хозяйства до нового урожая, а там облегчение и отдых. И вот страда кончена, осенние полевые работы завершены, Хозяйство налажено, беременно дотянуто, но не облегчение почувствовал Василий. Пустоту. Едва сбросив свою ношу, он уже тосковал по ней. Уже думал о том, какую бы новую ношу взять на плечи, чтобы не ослабли и не заскучали в бездействии привыкшие к усилию мышцы. Год кончился, год начинается. Ему вспомнилось начало минувшего года. С первого партийного собрания, с темного зимнего утра, с мучительного ожидания на перекрестке дорог вел он начало прошедшего года. С чего же начинать наступающий? В этот час он явно ощущал короткий промежуток между концом и началом и непривычную легкость, напоминавшую пустоту. Чувствовал минутную растерянность и нежданное сожаление о прошедших трудных днях. На доске объявлений ему бросился в глаза приклеенный и наполовину оборванный пожелтевший от времени клочок бумаги с собственноручной надписью «В. Бортников». Он прочел на обрывке «Ковым, Блиновым и Коноплевым возить удобрение с семи часов утра». Вопрос о неявке на работу, а также об опоздании, будет рассматриваться на Василий усмехнулся, вынул перочинный нож и с удовольствием стал соскабливать с доски объявление. Давно он уже не вывешивал на доске поименного списка с распределением работ и тем более с угрозами поставить вопрос об опаздывающих направлении. Теперь сам Бригадиры занимались распределением людей по участкам, а неявок и опозданий без уважительных причин за последние месяцы совсем не было. Он соскоблил листок, зашел в помещение фермы, отпер и выдвинул ящик стола. В глубине ящика лежали смятые бумажки, наряды на работу, выписки из постановлений правления с выговорами и предупреждениями. Месяцев... Восемь-девять назад эти выговоры и предупреждения зачитывались здесь во всеуслышание перед выходом бригад на работу. Он взял бумажки и выбросил за окно. Ветер подхватил их и понес в перемешку с палыми листьями над полями, над сочной зеленью озимых. В конце октября Василия постигла беда. Тяжело заболел отец. Он не домогал давно, но только... Осенью врач определил рак пищевода. Болезнь развивалась быстро, и старик угасал на глазах. За два месяца посидели его темные брови, и странно побелела смуглая кожа. Первым морозом и меня прихватило. «Зима ко мне застучалась», — сказал он в первый морозный день. «Какое нынче число, Вася?» 20 ноября». Рано застужила, — сказал старик, — и непонятно было, говорит он о зиме или о самом себе. Он неподвижно полусидел, полулежал на кровати. Прозрачно бледный, сухонький, легонький, со своими седыми волосами он напоминал одуванчик. Дунь на него, и он рассыплется, — с болью думал Василий. Изменился и характер отца. Старик стал еще мягче, тише, чем раньше, но как-то отошел от Степаниды и с особой силой потянулся к Василию. Он пристрастился к чтению. Лежа на своей высокой кровати, он читал все газеты и книги, которые удавалось достать. С особым интересом и волнением он читал о прославленных колхозниках. Когда он прочел биографию Паши Ангелиной, то долго лежал молча, не хотел говорить ни с женой, ни с Феногеном, и лицо у него было странное, и горькое, и радостное. Только вечером с приходом Василия старик разговорился. Василий вошел к нему красный от ноябрьского мороза с влажными от растаявшего снега бровями и тревожно смущенным видом. В маленькой спальне... Василий чувствовал себя особенно неуклюжим и непомерно большим. Он тщательно расправил гимнастерку и, стараясь как можно осторожнее ступать с своими пудовыми сапожищами, подошел к постели. Ему показалось, что отец спит. Глаза были закрыты. Восковое лицо было неподвижно, печально и чем-то неуловимо напоминало лицо больного ребенка. Василий хотел... Осторожно выйти, но отец открыл глаза, и радостная, но жалкая своей слабостью улыбка тронула его губы. Он вынул из-под пестрого, сшитого из треугольных лоскутков одеяла руку, показал сыну на стул и сказал одним дыханием «Сядь!». Василий сел, а старик положил на его большую ладонь свою сухую руку. Рука была горяча и странно невесома. Василий подумал, ровно и не рука, а тепло от печки. Сколько этими руками переделано дело? Он сжал отцовские пальцы. Оба молчали. Василий думал, что старик забылся. Он любил дремать, когда Василий был рядом, и держал его за руку. Но старик открыл глаза. На восковом лице его глаза теплились, как свечи. Зачем мне это было? тихо сказал как будто невзначая обронил слова старик шкафы до да укладки разве мне это надо К чему вы это батя не понял василий старик молчал и все крепче сжимал его руку сухими слабыми пальцами. Василий подумал, что он говорит в бреду но старик не бредил он указал глазами на книжку с портретом паши ангелиной вот, Тихо уронил он. «Разве я менее ее работал? Я и без работы дохнуть не мог. Но не туда все пошло. Он с неожиданной силой сжал руку Василия и сказал горько-быстро. Вот они руки-то. Разве это ими поделано? Зеркала, диван да шкафы. Разве это мне надо?» Мне бы лавка да печка, да добрая работа, да почет от людей за нее. Вот бы и все, вот бы и жизнь, вот бы и смертонька не томила, легко бы пришла. Баб, не слушай, Вася. Сердце своего слушай. Он снова умолк. Василий боялся пошевелиться, боялся вспугнуть, сбить мысли старика. Но старик забылся. Василий вышел на кухню. — Батя сильно плох, маманя, — сказал он Степаниде. — Я у вас ночую. Он лег на полу в комнате отца. Степанида, одетая во все черное, заплаканная и тихая всю ночь, клала поклоны в соседней комнате. Василий не спал. Трепетный свет лампады падал на причудливые листья герани, на костистый с угловатыми выступами лоб старика, на пестрые треугольники одеяла. Старик лежал, не двигаясь, и только перед рассветом вдруг спросил: Ты тут, Вася? Василий тотчас вскочил. Тут я, батя, тут. Степанида, она баба, тихо говорил старик, словно продолжая на миг прерванную беседу. Финоген, он в материну породу, ихней крови. Петр еще не смышленыш. Один ты у меня, Вася. Ты, Вася. Правильной жизни человек. Ты живи, сынок, как живешь. Что мной не дожито, ты за меня отживи. А в дочью-то, Дуняшу, возьми к себе. Побожье надо. Он снова задохнулся, устал. Василий всматривался в его лицо, маленькое, восковое, с обострившимися чертами лицо это уже несло на себе печать мертвенного покоя. И лишь изредка, как рябь по стоячей заводе, пробегала легкая дрожь. То вздрагивали губы, то шевелились бледные ноздри, то морщились брови. Василию был дорог каждый трепетный признак жизни на этом лице. Он знал, что эти чуть заметные движения последние, что пройдет несколько часов, И уже ничто не заставит дрогнуть эти узкие сухие губы, Эти все еще черные ресницы. Старик двинул подбородком, сильно свел брови, Какая-то мысль томила его, Василий нагнулся ниже. Несмертенько точит, вся жизнь к сердцу приступила. По обочине шел я, не по дороге. Вот Паша Ангелина, девушка ведь не мужик. А как жизнь повела? Придет ее старость, не будет у нее сердце сверлить, как у меня. Он умолк и перевел дыхание. Василий долго молча сидел над ним. Старик впадал в забытье. С видимым усилием он еще раз открыл глаза и сказал. Но я сосну. Ты гляди, сынок, чтобы я нынче не помер. А то не соборовался еще, батюшки-то нету. До утра просидел Василий над кроватью отца, ловя каждое дыхание, не спуская глаз с лица, в котором еще теплилась отлетающая жизнь. Утром старик проснулся, глянул в окно. Над морозными узорами окон, над снежной застрехой стояло облако. Маленькое, насквозь розовое, легкое, как комочек света. Оно стояло неподвижно в ярко-голубом квадрате окна. Старик посмотрел на него и улыбнулся мягкой и радостной младенческой улыбкой. Облако. Долго смотрел на него, не отрываясь, все с той же тихой младенческой улыбкой. Потом справился. «Батюшка, ты не пришел, Стеша?» В Угрень он поехал. «Обещался к утру быть», — ответила Степанида. «Не опоздал бы». Старик полежал в забытии, потом тихо попросил. Поверни-ка меня, Вася, на другой бок. Василий повернул отца, тот погладил его по руке, заглянул в глаза странным, трепетно нежным взглядом и вдруг откинул голову и затих. «Батя! Батя!» Василий прижал к себе его сухое тело, пытаясь согреть его, перелить в него свою жизнь, свою силу. Старик не дышал. Прижавшись лицом к его лицу, Василий зарыда